Глава шестьдесят третья Пух, уговоривший папу помочь ему с домашкой по геометрии, вдруг поднял голову от тетради, замер и улыбнулся. Крюгер, который после купания в грибном канале и движухи на свежем воздухе не на шутку заебался, вышел из душа, натягивая на себя свежую футболку. Мама снова начала регулярно стирать — Он собирался заточить бутер с колбасой и пораньше лечь спать. Но еще до того, как Витя откусил первый кусок, он замер и улыбнулся. Шаман нашел в крошечном дворике на задах Степиного дома старую порванную шину, валявшуюся там с незапамятных времен, приспособил ее к дереву и молотил резину кулаками, отрабатывая длинные серии. После двух джебов правого хука и прямого должен был следовать левый апперкот. Но Саша замер и улыбнулся. Новенький, отбежавший в коммерческий магазин за минералкой и чаем, протянул деньги в зарешеченное окошко, замер и улыбнулся.